«Русская правда. Часть церковного свода». 4. По разным спискам «Русская правда» появляется в двух основных редакциях – в краткой и пространной. В письменности раньше становится известно последнее. Пространную правду мы встречаем уже в новгородской кормчий конца XIII столетия тогда как древнейший список краткой редакции находим в списке новгородской летописи конца 15 века. Это пространная правда является всегда в одинаковом так сказать окружении в одном литературном обществе. Краткая редакция «Правды» обыкновенно попадается в памятниках чисто литературного свойства, не имевших практического судебного употребления, чаще в списках новгородской летописи древнейшей редакции. Правду пространную встречаем большую частью в кормчих древнерусских сводах церковных законов и иногда в сборниках канонического содержания, носящих название «Мерила праведного». Таким образом, русская правда жила и действовала в церковно-юридическом обществе. Ее встречаем среди юридических памятников церковного или византийского происхождения, принесенных на Русь духовенством и имевших практическое значение в церковных судах. Перечислю членов этого церковно-юридического общества правды. Вам известно, что древняя русская «кормчая» есть перевод византийского «номоканона». «Номоканон» есть свод церковных правил, и касающихся церкви законов византийских императоров. Этим сводом руководилась, частью руководится и доселе русская церковь в своем управлении и особенно в суде по духовным делам. Византийский номаканон, наша кормчая, является в нашей письменности с целым рядом дополнительных статей, внесенных во вторую часть ее в отдел императорских законов. Главные из них таковы, первое, извлечение из законов Моисеевых, второе, эклога, выборка законов, свод, составленный при иконоборческих императорах-соправителях первой половины VIII века, при Льве и Савре и его сыне Константине Копрониме, Этот свод содержит преимущественно постановление семейного и гражданского права, но в нем есть отделы о наказаниях за уголовные преступления. Третье. Закон «Судный людям» или «Судебник царя Константина» — это славянская переделка той же эклогии, преимущественной статье о наказаниях. Переделка это является в славянской письменности даже раньше перевода самой Эклоги и, кажется, сделана для болгар вскоре после принятия ими христианства, то есть в IX веке. Четвёртый. Прохирон. Закон градский, законодательный свод императора Василия Македонинена IX века. Пятый. целиком или отрывками церковные уставы наших первых христианских князей Владимира И Среди этих-то дополнительных статей кормчий обыкновенно встречаемы нашу пространную правду. Так она является не самостоятельным памятником древнерусского законодательства, а одной из дополнительных статей к своду церковных законов.